Третье. Старые шелковые занавеси светились белым. Атласные, тяжелые, они не будили совершенно никаких ассоциаций. Но когда Илья Прокопич во время небольшого ремонта предложил их заменить, Арина впала в истерику «нет, ни в коем случае, никогда». Утром, открывая глаза, она видела перед собой молочное колыхание занавесей, и переход из ночного состояния в дневное был легче. Во сне пробуждались утерянные воспоминания, и каждый раз Арина пыталась удержать хотя бы что-то, хотя бы малую часть слова, интонацию, жест, поворот, кусочек ассоциативного ряда. Но при первой же мысли воспоминания пропадали, таяли, как легкий лунный блик в свете электрической лампы, как туман на яростном солнце. Ни капли не оставалось, ни маленькой росиночки, ни грамма памяти, только иногда слезы в глазах. Марта возилась на кухне. Это можно было определить по металлическому лязгу духовки — запаху. Во дворе за окном настырно гудел клаксон, так водитель, приехавший за мужем, напоминает о том, что следует немного поторопиться. Рядом в детской негромкая музыка и сопение. Марта уже разбудила близнецов и заставила делать зарядку. Значит, теперь половина девятого, плюс-минус пять минут. Нужно позвонить на BBC и хотя бы поинтересоваться, как мой эксклюзивный материал попал в Останкино. Отшвырнув одеяло, подумала журналистка. Можно не спрашивать, точно не скажут. Они вообще ничего не скажут, но интересно послушать, как они будут врать и выкручиваться. Она стояла под душем, когда в дверь ванной постучали, и раздался голос Марты. «Арина Михайловна, вас к телефону подойдете?» «Да, подойду». Накинув купальный халат на мокрое тело и расчесывая на ходу волосы, она прошла в свой маленький кабинет. Телефонная трубка лежала на столе рядом с аппаратом. Арина закрыла дверь. «Слушаю». Вечером она позабыла убрать свежий журнал, и лощеная обложка сильно отражала солнце. «Религия экстро» с этого года выходила в большом формате и стала цветной. На Ирину Михайловну с яркой картинки смотрели пустые глаза. Белые балахоны, какой-то круглый храм с колоннами на заднем плане, тропическая зелень, песок, черные ноги в сандалиях. Я слушаю. Журналистка потуже завернулась в мокрый халат. Прижимая трубку плечом, затянула пояс. «Ты что же, Арина Михайловна, не проснулась еще? Не узнаешь?» Зелень на обложке была такого ядовитого, неприятного цвета, а мокрый халат так прилипал к телу, что ее передернуло всю «Нет, не узнаю». И вдруг она поняла. «Отец Серафим? Мы же договорились с вами на вечер, у меня записано». «Что-то еще случилось?» — сразу насторожившись спросил отец Серафим. Мелкими зелеными буквами, изящным курсивом, прямо под желтой полосочкой нарисованного песка было написано «Звезда Раджистана» — «Я превращаюсь в точку света». Арина Михайловна немножко затошнила. Все так же придерживая трубку плечом, она перевернула журнал. На обороте ничего не оказалось. Просто черный лощеный лист и белые буквы с выходными данными по обрезу. «Я повестку в диспансер получила», — сказала она. «Доктор грозит насильственной госпитализацией. Правда смешно?» «На который час повестка?» «На два» и должна пойти. Но нет же, вы понимаете, Серафим Игнатьевич, не могу я, придется тебе пойти. Таким тоном отец Серафим говорил с журналисткой за все время, может быть, один-два раза. Голос его стал жестким, напористым. Священник исчез. С той стороны провода был полковник КГБ. «Не хочу по телефону», — сказал он, — «но я тут кое-что раскопал». «Арина Михайловна, ты должна пойти туда, ты должна согласиться со всем, что он предлагает. Наш Вячеслав Викторович заказал в одном известном учреждении весьма драгостующий прибор, но его пока еще даже не оплатили. Я предполагаю, что доктор намерен проверить этот прибор на одном из своих больных. Нам нужно точно установить, так ли это». Опыт нельзя провести без согласия пациента. Нам нужно знать, в какой форме тебе будет сделано предложение. «А больше нам с вами ничего не нужно?» — спросила Арина. Она взяла телефонный аппарат и подошла к окну, распахнула шторы. Полковник молчал. «Извините, Серафим Игнатьевич, но я не пойду, — твердо сказала Арина, — и не просите меня». Попробуйте получить эту информацию каким-нибудь другим способом. Может быть, ты предложишь и способ? Тон его был очень неприятным, и Арина Михайловна обиделась. «Ну, например, вы могли бы соблазнить какую-нибудь еще из пациенток моего доктора», — сказала она. «Вы же обаятельный сексуальный мужчина, Серафим Игнатьевич» полковник, а к тому же и батюшка. Исповедуйте ее, к сердцу прижмете, может, она для вас все и сделает, что захочется. За окном внизу стояли гаражи. Потеснив, и столы доминошников и детскую площадку гаражи занимали почти половину двора. Черные прямоугольные крыши гаражей походили на заднюю обложку журнала «Религия Экстра». Они также отражали солнце. Арина ждала реакции отца Серафима на свой пошленький выпад, но, как и всегда в подобных случаях, когда реакция последовала, то оказалась совсем не такой, как ей бы хотелось. — Во-первых, все это гадости, — сказал отец Серафим, моментально потеряв полковничий гонор. «А во-вторых, ты прекрасно знаешь, Арина Михайловна, что у нашего доктора нет ни одной девушки-пациентки, только ты. У него там чистый мальчишник в дурдоме. Ну, не хочешь — не ходи. Жду тебя в половине шестого. Еще побеседуем». «Все-таки гараж придется отдать», — подумала Арина Михайловна. Против желания, подсчитывая короткие гудки, моим же детям опасно, пусть их снесут. Не стану я сопротивляться, буду платить за подземную стоянку, дорого, неудобно, но душе спокойнее.